Глава семнадцатая. Первых демонов мы встретили неожиданно в замке, который ближе всего располагался к пустошам. Там было не особо много особей, всего около сотни, зато это был реальный шанс опробовать наши силы в реальных условиях, чем мы, конечно же, и воспользовались. Первой вступила в дело наша авиация под моим руководством. Все пять сотен драконоидов взмыли в небо, прихватив с собой немного огненных бутылей. После чего устроили химический ад демонам в крепости. Все, кто не был внутри помещения, оказались сожжены, так как их тела всё же состоят из плоти и костей, как ни крути, а химический огонь особенно хорош тем, что даже у демонов нет к нему иммунитета. Потом, когда борющееся пламя ослабло, в дело вступили эльфы, быстро проникли внутрь крепости и устроили резню. Гномы же с лучниками эльфов остались на рубеже крепости. Полностью перекрыли все входы и выходы, не позволяя самым трусливым тварям сбежать. Но сбежать ни у кого не получилось. Все были мертвы. Когда все тела демонических тварей были вынесены и сожжены окончательно, мы начали располагаться в замке. Особо сильно мы вещами не разбрасывались. Внутри были койки на 3000 бойцов. Крепость, оказывается, уходила на несколько уровней вниз. Те, кому не повезло, спали в палатках возле крепости, а я же с Элис и командирами воин с двух народов собрались на оперативное совещание, чтобы выбрать путь, по которому мы завтра двинемся. Зайдя в большое помещение за металлической дверью, мы наткнулись на огромный, хоть и немного испорченный стол. На нем мы и разложили имеющуюся карту пустоши, которую нам составляли картографы Леголаса. Она была неполная, что понятно, пустоши раз в несколько десятилетий незначительно менялись, так что полную карту рисовать было бессмысленно. Сейчас мы находимся тут, указал я пальцем на окончание ущелья, через которое мы прошли, выходящее ровно в преддверии пустошей. А нам надо добраться до Слезы. Там сейчас основной лагерь императора, примерно 6 сотен километров пешим ходом, и это по прямой. Предложения, как лучше пройти? Да пока можно особо не заморачиваться над маршрутом, покачала плечами девушка. Всё же демонов по эту сторону фронта не так много должно быть, так что любой путь относительно безопасен. Но тут всё же есть актуальность в выборе пути, смотря какие цели ты преследуешь. Скрытность, ответил ей на незаданный вопрос. Демоны не должны понять, что мы движемся на подмогу. А в небе их довольно много. Силы драконоидов распылять я тоже не хочу. Слишком опасно это. Потери новой расы недопустимы. Хоть я и понимаю, что они будут. Можно пройти низинами, склонился над картой эльф, проведя пальцем по системе каньонов, что была довольно близка к нам и носила название «Паутинный каньон». Но тут есть пара нюансов. Если верить составленной карте, то точка выхода из каньонов будет довольно далеко от слезы. Также мы будем сильно уязвимы для всяческого рода засад, но при этом у нас будет огромная скрытность. А также есть вероятность того, что под сводами свободного пространства больше, чем кажется. Так мы сможем преодолеть около 4 сотен километров. Дальше только быстрый марш броском по открытой местности. Хороший план, кивнул я, а потом повернулся лицом к гному. Может, у тебя есть какие-нибудь знания о том, как нам можно пробраться мимо взора демонов? «На земле я не помощник в этом плане», – пожал плечами гном. «Но если на глаза попадутся старинные глубинные тропы, а если верить форме каньона, то это как раз они и есть, только потолочные перекрытия обрушились, то, может быть, смогу проводить как можно ближе к связи. Там должны быть выходы на поверхность. А если нет, то наше подземное чутье поможет нам выбраться в нужной точке». Значит, в любом случае идти лучше через каньон, сказал я, сворачивая карту. Тогда проверьте, чтобы бойцы были готовы. Скорее всего, мы очень сильно растянемся, из-за чего связь между впереди идущими и замыкающими будет очень долгой. Я бы применил уже знакомое мне заклинание, но нужен маг телепат, который согласится пустить меня к себе в голову. Секретов воровать не буду. Я могу тебя к себе пустить, сказал предводитель эльфов. И мне не особо страшно. Я свои знания держу под надёжным замком. Только тогда мне придётся идти замыкающим, из-за чего большей частью эльфов будет руководить мой заместитель Еиф. Пускай, дал добро я. Главное соблюдать связь между первыми и последними. Самое ценное будем держать в середине колонны, а именно пропитание и тёплую одежду. Согласно рапорта моего разведчика, ночи тут очень холодные, а дневно они весьма жаркие. Сейчас более-менее погода сносная, но всё же мы с собой взяли на всех бойцов запасы. А вот ты славно, что так быстро решили этот вопрос, стукнул кулаком по столу предводитель гномов. Пойду к своим парням, спрошу, как они себя чувствуют, а то близость демонов всех нас напрягает. «Да, мы невосприимчивы к их манипуляциям, так как в нас нет даже капли магии. Но наши нутру ноют, ибо они искажают саму землю!» «Согласен», — кивнул я. «Боевой дух у нас сейчас самая главная составляющая. Без него мы не сможем победить в этой войне. Римаэль, тоже проверь своих. Все же вы больше не в своих великих лесах. Тоже у некоторых, может, что с психикой из-за этого не так. Обязательно». изобразил лёгкий поклон эльф. Вот и славно. Отдайте приказы, чтобы организовали сытный ужин, на завтра сытный завтрак. Обедов у нас не будет. Весь день будем идти. Приёмы пищи перед маршем и после марша. Всех оповестить. Нам нужно как можно быстрее добраться до императора. Не знаю, как вы, но у меня чутьё подсказывает, что нужно готовиться к чему-то очень хреновому. Без слов все разошлись. Даже Элис куда-то пошла по своим делам. Останавливать я её не стал, у меня не было настроения с ней заигрывать, не было настроения отговаривать её от этой безумной идеи, чтобы она вернулась домой. Она понимала все риски, она знала, что может с ней произойти, и всё равно шла со мной, так как я ей был дороже жизни. Привязалась она ко мне. Это радует и печалит одновременно. Боюсь не оправдать всех тех ожиданий, что от меня ей хочется. Боюсь подведу её, и она расстроится ещё больше. Да, у неё жизнь в этом мире была не сахар, а тут она себя ощутила свободной, но всё же горе хватает везде, тут тем более. Подойдя к одному небольшому окну в зале, я взглянул на довольно блёсклую пустошь. Над всей землёй нависали тяжёлые тёмно-красные облака, иногда вдали били молнии, а по земле гуляли сильнейшие ветра. «Не понимаю, как легионы Империи так долго сражаются в таких условиях? Это же реально ад. Тут просто сложно выжить, а они ведут относительно успешные боевые действия». Завалился спать я вместе с бойцами, а Элис оставил ночевать в крепости. «Мне нужно это было. Мне хотелось показать свою веру во всех них, показать нашу близость, что я лидер, а не диктатор». «И это в какой-то мере помогло». Когда я шёл среди палаток лагеря, то иногда слышал, как обо мне шептались. Говорили, что я странный для лидера государства, что сам лезу в бой, что разделяю с бойцами походный котелок. Так говорили и эльфы, и гномы. Только мои над этим тихо посмеивались, зная, что я всегда лезу вперёд, на передовую. После завтрака мы оперативно свернули лагерь и ещё раз утвердили проработанный вчера план. Настроились связь между мной и Лемаэлем, после чего довольно спешно выдвинулись вперёд. Когда последние воины нашей огромной колонны выдвинулись, командир эльфов сразу дал об этом знать. Растянулись, в общем итоге, мы на 5 км, что охренеть как много. На каньоны мы дошли быстрым маршем, примерно за 2 часа, после чего начали аккуратно спускаться. Точнее, спускались гномом, создавая для остальных спуск, по которому можно было перемещаться без риска убиться. Это заняло ещё около 2 часов времени. Большая часть войства за это время уже успела подойти. Кто-то даже хотел начать разбивать лагерь, но его пыл резко поубавили. Первые 3 часа, это уже 7 часов от потраченного времени, Мы шли довольно спокойно. Смогли преодолеть в ускоренном темпе, погрузив гномов в телеги, более 20 километров. Да, мы уставали, но условия и моя чуйка заставляли нас спешить. Что-то назревало, что-то очень страшное и опасное. Но всё же из-за иллюзии спокойствия я, как и многие бойцы, начал расслабляться. Хорошо, что впереди летел головной дозор из пары драконоидов. «Противник!» – спикировал ко мне один воин, который продолжал летать где-то впереди. «Три километра дальше по каньону. Весьма большая численность. Точно сказать боюсь, но точно больше тысячи демонов в различной масти. От самых мелких до огромных тварей. Двигаются в том же направлении, что и мы. Вероятнее всего, вышли сюда по подземным тропам. Иного варианта не вижу. Доклад закончил». «Молодец!» – улыбнулся я. А теперь пролети над всем строем, скажи приготовиться к бою. Нам нельзя, чтобы эти твари ударили в тыл нашим временным союзникам. Есть, стукнул он себя кулаком в грудь, после чего взмыл в небеса и крича всем приготовиться к бою, устремился в тыл колонны. Сейчас я был в облике воина-драконоида, но решил перевоплотиться в человека. Мне казалось, что мои магические способности сейчас очень сильно пригодятся. Веч вокруг столько возможностей устроить пакость этим уродам. Через 30 минут воин головного дозора вернулся ко мне и доложил о выполнении поставленной задачи. До его прилёта со мной связался эльф и уточнил, в чём именно причина подготовки к бою, что подтверждало слова драконоида. Отлично. А теперь, взлетая и продолжая в небе следить за демонами, мне необходимо знать, на каком они от нас расстоянии. «Будет меньше пяти сотен метров, сразу лети ко мне и говори, устрою им веселье». «Есть!» Снова он ударил себя кулаком в грудь и взмыл в небеса. Только на этот раз он летел в сторону фронта. «Хочешь ударить по ним чем-то особенно сильным?» Уточнила у меня рядом идущая Элис. «Эменно!» – кивнул я со злорадной улыбкой. «Все хотел опробовать свои новые магические силы, да не выходило». А тут такой удобный шанс. И цель не разбежится в разные стороны, только если от меня побежит. Может, прикончишь с одного удара сотни две враженов. Если так, то нам будет куда проще. Тогда так и будем начинать каждую последующую битву в каньоне. Только смотри, не завали нам проход, пригрозила мне воительница. А то потом лишние пару сотен километров не хочется землю топтать. Плюс, я слышу какой-то Непонятный шёпот, что меня очень сильно напрягает. Только он не злой. И раньше ощущала на себе присутствие демонов. Тут что-то иное, словно кто-то просит помочь, плачет, предостерегает. Не будем это списывать со счетов, сделал я себе заметку, но сейчас лучше приготовиться к бою. Тебе тоже. Лишне раз в драку не лезь, нашим воинам ещё надо научиться друг с другом сражаться, не мешать друг другу. Руководи Ты у нас самый лучший стратег и тактик. Есть мой командир, кровожадно улыбнулась Элис. Постараюсь ввести на нет наши потери. Жаль магов нет, а то был бы демонам сюрприз. Им и мы так достаточно сюрпризов сегодня на голову свалятся. Усмехнулся я, придумывая, чем бы таким мощным ударить, чтобы демоны даже опомниться не успели.